Им подали романею и, ради уважения, сальную зажженную свечу. «Братья!» — гнусав вопил в темном углу, где с г р у д и л о с ь простонародье пьяный самозванец-монах-бродяга. «Братья, православные христиане! А ведомо ли вам, от царя-батюшки из Оренбург-города манифест на Москву пришел? Черний избавитель, духовных покровитель!» Бар-смиритель царь на царицу войной грядет. Народ зашумел, задвигался, потом притих. Слыхали, ведомо, отозвался кто-то из середки. Намеднись сотню гусар на телегах погнали в Казань. Шуряка моего загробастали, гусар он. Правда, правда, поддержали голоса, слых есть. Царь по я и к у реке гуляет, города берет. На Волгу ладит. Посмотри на Калужскую заставу, По два гонца на день От тедов по Москве Генерал-губернатору скачут. Война там. А по что же о сём по церквам не объявляют? Трусу празднуют. Ха-ха! Шумел народ. Многие, выпростываясь из-за столов, Пошагали к кучке, где монах. Резкий раздался свист. «Ого!» о н о еще подсвистни!» — опять загнусил человек, одетый монахом. Распаленный сочувствием толпы, он залез на скамейку, вскинул руки вверх. «Готовься, Москва, великого гостя встретить! Буде нам под бабой жить! Точите, ребята, топоры!» Тут двое ражих из другого темного угла, опрокидывая скамьи, подскочили к лохматому монаху, ударом по шее сбили его с ног, Кружка с медиками взбрякала, сгребли за шиворот, вон поволокли. «Прошипся, ой, прошипся, слуги царские, облыжно говорю!» Вырываясь, вопил бродяга и лаял по собачьей. «Гав, гав, гав, то вино во мне глаголит, б е з х в о с т а т ы й в о п и е т во мне, гав, гав, заем, порченный я!» «Слуги царские, зело порченый! н Га-фу! А матушке Катерине верой и правдой!» Поднялась суматоха. Стражники хватали людей без разбора. Народ сразу оробел. Всей толпой, давя друг друга, хлынули на улицу. Косяки дверей трещали. ч е х о т о ч н ы й целовальник в наскок налетал на завязших дверях гуляк, визгливо орал им спины «Православные! р е б я т а «А деньги-то, деньги-то напили, нажрали, побойтесь Бога-то, караул!»